глава четырнадцать ночь в гостиничном номере начиналась не очень хорошо, а причина в деньгах. Когда их мало естественно стараешься экономить, трясешься над каждой монетой и ругаешь себя, если потратил остатки казны напрасно. а когда портмане распирает от хрустящих банкнот, иногда не знаешь как их потратить. Вот и я с этой проблемой столкнулся. Поэтому до двух часов ночи ворочался с бока на бок и думал, что мне необходимо в первую очередь. И самая простая мысль- купить необходимые артефакты вроде мобильного телепорта и безразмерной сумки. Но сразу же вылезают три проблемы. К кто мне их продаст? Если приобретение подобных артефактов наверняка расписано на годы вперед, Как на это отреагирует Вто, которая неоднозначно намекнула, что может помочь с решением этого вопроса. И как объяснить любопытным, откуда у меня взялись такие деньги, не сотни тысяч, а миллионы, если покупать дорогостоящие артефакты официально. Так что как на этой ситуации не посмотри, а скромнее надо быть и не гнуть пальцы. Иначе, как говорил Тарас Юрген по прозвищу «Купи-продай» в советском кинофильме «Тени исчезают в полдень», загремим под фанфары, а меня это не устраивает. Тем не менее, деньги не должны лежать в кубышке слишком долго, и траты все-таки намечаются. На клан, на поддержку союзников, если таковые найдутся, на создание собственного боевого отряда и его снаряжение, обучение вооружения, на свою разведку и создание агентурной сети, на подкуп чиновников и полицейских, которые закроют глаза на то, что я стану творить со своими врагами, и многое другое. А впоследствии расходы настолько увеличатся, что деньги беспалово исчезнут, словно их никогда и не было. Значит, необходимо думать не о разовых акциях по добыванию средств, а о постоянном доходе. Все просто и нет ничего нового в жизни человека. Я снова сталкиваюсь с теми же самыми проблемами, что и ранее, когда был Урквартом Ройха. Меняется только внешний антураж, да имена противников другие, а по сути все одно и то же. Вот только теперь я гораздо опытнее и сильнее. По этой причине есть надежда, все будет происходить быстрее, веселее, легче и на порядок жестче. А еще я постараюсь быть осторожнее и не позволю какой-то недобитой гадине. выстрелить мне в спину особенно с учетом того что если я теперь умру в реальном мире то эта смерть станет окончательной и закончится моим полным развоплощением незаметно мысли из денег перескочили на то что рассказал мне покойный беспалый о тех людях которые настоятельно советовали ему прикончить раййнора северина и обещали свою поддержку ведь это не один человек а целая группа Переговоры с криминальным боссом ввел уволенный мной юрист Алиха Маргет, который, как выяснилось, помогал всем желающим за долю малую экспроприировать имущество разбитого клана, и он же навел местных братков на Ивара Харата. А за подлым Маргетом маячили еще трое. Представитель рода Атерик в столице господин Беска, глава земельного комитета Атерик, аркорской области господин филис и мэр богатого приморского города курорта синегра господин негвит все они после предварительного согласия беспалово ликвидировать меня получили сообщение маргета и лично выходили с криминальным боссом на связь подтверждая что заинтересованы в этом деле значит что этими врагами придется заниматься в первую очередь иначе никак ведь если они вышли на тропу войны, то уже не свернут. По крайней мере до тех пор, пока не получат посопатки и не умоются кровью. С такими мыслями я наконец-то и заснул. Ночь прошла без происшествий, и я выспался. Посетил гостиничный ресторан и без всякой спешки спокойно позавтракал. отдал за деревенскую поджарку, салат гренки, свежее сливочное масло и чай пол сотни дукатов. Попросил официанта поблагодарить шефповара за его труд, а затем в самом благодушном настроении, снова легко оторвавшись от наблюдателей, добрался до детективного агентства багровая стража, где меня уже ждали. Втрееча проходила в том же самом помещении и помимо елизара жиги, Там оказался еще один человек, точнее, зверолюд из породы псовых. Лицо, как у человека, хотя отдаленно напоминало морду бульдога, а под одеждой скрывался короткий хвост. Он представился как Оливер Шкин, младший партнер агентства, и занял позицию немного в стороне от нас с Елизаром, явно наблюдая за мной и делая какие-то свои выводы. Жига сообщил, что работа выполнена, И передал мне обычную бумажную папку с несколькими листами внутри это подробный отчет который я могу забрать с собой дабы с ним ознакомиться а если кратко то вандель в мире калер агон появлялся произошло это три с половиной года назад из телепорта выполз в летающий город и это в общем-то в зоне 2 никого не удивило вандель вышел на связь с местными они его сориентировали и и антигравитационная платформа приземлилась за городом. После чего, заполнив все необходимые документы и пройдя медицинские тесты вместе с группой сопровождающих его людей, среди которых присутствовал упоминаемый мной наемник Йона, он посетил Логерну и тамошний рынок. Что продавал и покупал, неизвестно, а спустя несколько дней, без претензий и конфликтов, покинул Кальер-Аган. Куда он направился и вернется ли никому не известно а вот йона остался пересидел в логране карантин смог получить гражданство республики Твер и в данный момент в качестве наемника служит клану хамадан в провинции дизон кстати там имелся филиал багровой стражи если я того желаю за отдельную плату детективы могут организовать за ним наблюдение но я этого конечно же не пожелал слежка за Иной ничего не даст, а когда мне захочется с ним поговорить, я сделаю это лично и так, чтобы он не заподозрил во мне Урквартер Роойха. Елизар свою работу выполнил. жало претензий и заявлений со стороны нанимателя нет. Я готов расплатиться по нашему контракту, и это всех устроило. Первая часть встречи закончилась, и мы перешли ко второй. Жиго покинул кабинет, а напротив меня разместился Оливер Шкинн. который сразу перешел к делу господин северин наш сотрудник сообщил что у вас имеется определенный интерес к зоне 2 и в будущем вы хотели бы получать информацию о тех и номерянах которые ее покидают а если понадобится то вы готовы оплачивать наблюдение за некоторыми такими путешественниками наш сотрудник ничего не напутал все верно господин шкин ответил я а позвольте узнать зачем вам это У меня есть опасение что за мной пришлют убийцы из иных миров это семейная история и подробности я раскрывать не стану просто примите как факт что когда-то мой клан расссорился с очень могущественным существом из другого мира рано или поздно оно попытается достать главу семьи северин то есть меня если по некоторым признакам я заподозрив туристы из зоны 2 предполагаемого убийцу то хотелось бы подстраховаться и быть уверенным что за ним присмотрят не только сотрудники дгб но и профессиональные детективы шкин обдумал мои слова и взяв со стола автоучку которую машинально стал крутить в пальцах спросил а вы в курсе что это довольно дорого да кивнул я но вы совсем не богач господин северин верно однако на это у меня средства найдутся и я даже готов нести предоплату, если мы заключим договор снова зберолют взял паузу а затем покачал головой извините господин северин но мы должны отказаться причины это слишком хлопотно я объясню почему если мы возьмемся за это дело, то неизбежно вступим в конфликт с департаментом республиканской безопасности который по просьбе жрецов гирхана очень плотно опекает и номераны крайне негативно относятся к тому что за ними наблюдает кто-то помимо них а ссориться с такой сильной государственной структуры ни одно частное детективное агентство какими бы большими связями она не обладала не станет если в другом агентстве вам скажут обратное будьте уверены вас хотят развести на деньги договор подпишут и деньги возьмут но отнесутся к делу формально через доступ к публичной базе данных зоны два будут отслеживать перемещение наянина с опозданием на одни сутки и не более того а вы это оплатите благодарю за разъяснение господин шкин однако я уверен что всегда есть вариант что то придумать и найти способ получения необходимой информации можете что то посоветовать могу согласился он вам необходим пропуск в зону 2 не временный а постояннонный зачем если вы побываете в лог гарне то сможете зарегистрироваться в местные информационные сети и получите возможность через нее самостоятельно отслеживать гостей нашего мира но ну и кроме того в зоне 2 тоже есть детективы которые независимо от наших органов безопасности с нами они работать не стремятся от вас заказ обязательно возьмут и как мне получить постоянный пропуск а вот с этим мы помочь можем тысяч адукатов и через две недели вы его получите быстрее никак дешевле пожалуй тоже плюс к этому ежегодный взнос сто адукатов казну логарны для продления документа в противном случае через двенадцать месяцев он автоматически аннулируется теперь уже задумался я побывать в легендарной логарне она же зона два было бы интересно все таки там многое номерян и возможно получится узнать что то новое про вандиля да и с тамошними детективами встретиться не помешает поэтому я согласился и спустя полчаса заплатив агентству тысячу дукатов за пропуск в закрытый анклав и полсотни за консультацию оля верушкину как же с доброй воли с моей стороны я покинул офис багровой стражи и вышел на улицу В столице суета, да и как иначе, если это главный город крупного государства. На улицах толпы людей, все куда-то спешат, слышны обрывки разговоров. На дороге обычная для мегаполиса пробка из автомобилей, и над ней медленно скользят управляемые аэронавигаторами флайеры. А я стоял в стороне от этого, улыбался и ел купленное в ближайшем магазинчике вкусное мороженое. У меня все хорошо, и я никуда не спешил. до встречи с ветеранами зеленой лиги еще три часа это время следовало чем-то занять и на выбор два варианта первое отправиться на ближайшую квартиру беспалова и провести ревизию одного из тайников второй посетить магазин академия о котором упоминала вито так и не определившись с намерениями я подкинул монетку мелкий рубат выпала решка а значит навещу квартиру благо она недалеко все адреса и коды доступа в голове на память жаловаться не приходится и вскоре я вошел в девяти этажный старинный дом миновал старого консьержа который смерил меня оценивающим цепким взглядом не иначе отставной полицейский на лифте поднялся на седьмой этаж сразу нашел квартиру под номером семьдесят три с электронным замком и серьезной технологической охраной системой набрал нужный код и оказался внутри Проторная квартира имела три комнаты санузел и кухню а помимо того была обставлена кое- какой далеко не новой мебелью. Тайник обнаружился под широкой двуспальной кроватью которую пришлось отодвинуть чтобы поднять кусок паркета в нише большой старый чемодан что в нем я у беспалова как-то не уточнил хотел но вместо этого спросил про возможную страховку вроде гранаты на растяжке И Зигфрид ответил, что здесь ничего такого нет. А дальше последовали другие вопросы и новые ответы. Так что чемодан с сюрпризом, ибо мне неизвестно, что в нем. На всякий случай провел сканирование на опасность и ничего подозрительного не обнаружил. Все чисто, опасности нет. Приподнял чемодан и прикинул его вес. Килограмм двадцать, не меньше. А только потом положил его на кровать и открыл. Зашел не зря. Это точно. В наличии деньги, 10 пачек банкнот номиналом в 100 и 200 дукатов, общая сумма 150 тысяч. Небольшой дамский пистолет с одной запасной обоймой и коробкой патронов. Паспорт султаната Гакти с рожей Беспалова на имя Ахмеда Обамы. Аптечка, в которой обнаружились сильнейшие транквилизаторы и психостимуляторы. артефакт силовой щит кстати не из дешевых и полностью заряжен две папки с фотографиями и краткими биографиями высших чинов столичной полиции а в самом конце осмотра обнаружил мешочек с неограненными алмазами выглядели они словности кляшки вот только стоили не меньше двух миллионов после инвентаризации того что находилось в чемодане осмотрел квартиру однако ничего полезного не обнаружил Е несколько комплектов новой одежды, но размеры явно не мои плюс к этому самая обычная аптечка без запрещенных препаратов примерно полчаса валялся на кровати и просто бездельничал через инком лазил по сети и просматривал списки массовых статусных и элитных мероприятий в столице на эти выходные. Однако ничего полезного для себя, кроме выставки современных вооружений, которая пройдет завтра на полигоне в десяти километрах от города, не нашел. Потом спрятал чемодан обратно в тайник и покинул квартиру. Пискнул электронный замок. Квартира снова под охраной. Здесь меня уже ничто не держало, и я отправился навстречу ветеранов Зеленой Лиги. Сходка, на которую я был приглашен, проходила в историческом центре столицы в частном двухэтажном доме, который принадлежал бойцову Мхиике. Что само по себе говорило о том, что он не просто еще один рядовой боец. Был бы хико обычным бродягой, удержать этот дом не смог бы, давно бы отжали, а он чувствует себя спокойно. Значит имеются связи и деньги, а иначе он не смог бы содержать здание в столице. молодец. однако сходка ветеранов мне не понравилось собралось более полусотни побитых жизнью мужчин и стали рассуждать как им восстановить зеленую лигу в прежнем виде много планов разговоров и пустых обсуждений одни предлагали обратиться с прошением в администрацию президента или лично к главе государства другие планировали зарегистрировать общественное движение в которое следует привлечь правильных бойцов зеленых отрядов третье собирались мигрировать за границу и там возродить лигу.дин бред наслаивался на другой слушать его не хотелось я уже собирался покинуть это сборище не способных на реальные дела и поступки болтунов, но хикка, который встретил меня возле входа как дорогого гостя и потом постоянно молчал, пригласил ветеранов к столу. народу это пришлось по душе, ибо как мне показалось, половина присутствующих здесь как раз для того, дабы на халяву поесть и выпить. Поэтому все повалили в столовую, а Хикко приблизился ко мне, кивнул в сторону покидающих зал товарищей и спросил. — Что скажете, господин Северин? Я пожал плечами и ответил. — Не хочу вас задеть или как-то обидеть, господин Хикко. Но все это пустая болтология. Много слов и нет реального дела. Вы правы, обычный треп ветеранов. согласился он со мной усмехнулся и добавил надеюсь что номинальные лидеры сегодняшней лиги тоже так подумают здесь находятся их шпионы которые за миску похлебки докладывают обо всем что обсуждается в нашем кругу но это нормально без стукачей на таких собраниях никак я и еще несколько человек это понимаем поэтому ничего важного на публике не говорим мудро кивнул я однако чем советы вашего малого круга избранных отличаются от этой сходки тем что мы обладаем архивом зеленой лиги не тем что сейчас собственности липовых руководителей а самым полным который принадлежал нашей разведки и мы продолжаем работать нелегально как вы понимаете однако нам это не сильно мешает а не опасайтесь озвучивать такую информацию постороннему господин хиикко он покачал головой нет не опасаясь господин северин и даже больше скажу я не считаю вас посторонним и уверен что знакомство с вами принесет нам пользу и поможет вернуть прежнюю зеленую лигу надеюсь что смогу оправдать ваши ожидания но напомню что вы обещали меня приятно удивить если я сюда приду на его лице появилась улыбка а затем он достал из кармана флеш-карту и протянул ее мне возьмите здесь переведенные в современные цифровые форматы старые видеозаписи зеленой лиги там и ваши родственники периодически мелькают так что будет интересно и познавательно более 140 часов видео которые нигде не достать а еще хочу сказать что если вам понадобятся стрелки которые могут выступить на стороне семьи северин против криминальных структур или других кланов обращайтесь без всякого стеснения мы вам поможем не бесплатно но цену за свои услуги назначим приемлемую как для своего я взял у него флеш карту и уточнил на какое количество бойцов я могу рассчитывать и насколько быстро они могут встать под ружье а вы хваткий молодой человек господин северин он покачал головой сразу берете бык за рога да хико тяжело вздохнул и наконец то ответил на мой вопрос у нас есть восемь слаженных групп три в постоянном поиске или на тайных раскопках, три отдыхают, две на дежурстве. За полчаса в районе столицы я подниму двадцать стрелков, за два часа полсотни. За сутки смогу комплектовать и вооружить полноценную роту. Бойцы, как правило, с военным опытом и умеют выживать в дикой местности. Киборгов у нас нет, магов тоже. Но наша пехота умеет сражаться с любым противником и может выполнять самые разные задачи от штурма укреплений до рейдов по тылам противника. Это хорошо, и, наверное, настанет момент, когда мне понадобятся ваши люди. Однако, помимо этого, мне нужна собственная боевая группа в количестве 20 стрелков для начала. Вы можете с этим помочь? Опять Хико задумался. Что-то кубатурил в голове, а потом согласно кивнул. Да, помочь могу, только для этого деньги нужны. Сколько? Сто тысяч дукатов сразу, наличкой, разумеется. И ежемесячный расход в двадцать тысяч. Приемлемо. Меня такие расходы устраивают. Если возьметесь за формирование боевой группы, можем встретиться в следующую субботу, чтобы обсудить этот вопрос, более подробно и посмотреть кандидатов. а вам такой расклад подходит господин хика вполне господин северин тогда по рукам я протянул ему ладонь и он ее пожал а затем мы расстались до наступления темноты я успел посетить еще два тайных логова беспалова и был доволен на одной точке нашел четыре миллиона адукатов наличными и несколько единиц стрелкового вооружения томате винтовки отличный снайперский комплекс и один ручной пулемет На другой квартире еще миллион и несколько запрещенных к открытому обороту среди гражданского населения магических артефактов от высококлассного хамелиона, который сделан для разведчиков республиканской армии до боевого метателя плазмы в виде ружья. Так что не прост был покойный игмунд труф если бы отнесся к устранению раййнора северина более серьезно, имел вполне реальные шансы меня прикончить пусть небольшие но они были в гостиницу возвращался уже в десятом часу ночи шел пешком не привлекая внимания заметил стоящую на обочине машину с сидящим внутри наблюдателем сомнений нет все тот же старый знакомец который преследовал меня еще в прошлые выходные пассажирская дверь в его автомобиле не заблокирована и открыв ее я скользнул в салон я оказался рядом с детективом. А, растерянно глядя на меня, раскрыл он рот. Мой пистолет уткнулся ему в лоб, и я задал простой вопрос. Кто твой наниматель? Наблюдатель — обычный мужик, серым от усталости и постоянного недосыпа лицом. Наверное, бывший коп, разведен и платит алименты. Работа ему не нравится, но больше он ничего не умеет. вся его биография читалась одним взглядом и мне плевать кто он как его зовут и в каком детективном агентстве трудится главное кто оплатил его услуги остальное пыль кто твой наниматель подавляя его волю и слегка нажимая стволом пистолета на лоб повторил я клан крайхер выдавил он из себя какая задача поставлена следить и собирать информацию в случае если райнер северин попадет в беду вызывать полицию ясно я кивнул в сторону машины на противоположной стороне улицы а от кого второй наблюдатель не знаю уверен вроде бы от клана шагим я мимо проходил в салоне брелок с гербом мелькнул засмеявшись я вернул пистолет в напплечную кобру и подмигнул наблюдателю который заметно перепугался и хорошо еще что не обмочился не дрейф мужик все хорошо ты живой можешь сидеть в своей машине дальше наблюдать за мной и получать за это деньги до утра я буду в гостинице так что поспи немного а потом не обессоть снова оторвусь понял меня ага он согласно мотнул головой ну тогда бывай я покинул машину и направился в гостиницу где собирался хорошо поужинать и выспаться